Глава 24. Переговоры с генералом Хестером. Эрик Вейс. «Вейс, мать твою! Я всегда подозревал, что ты психованный ублюдок!» «Попрошу, сэр. Вы ошибаетесь. Но я чистокровный. И это даже официально зафиксировано лабораторией Эльтона». «Чистокровный, трахнутый идиот!» который вообразил, что, обведя меня вокруг пальца один раз, может, и второй. На этот раз такое развлечение тебе не сойдёт с рук. — Попрошу без оскорблений, сэр. Как я и предполагал, генерал очнулся на полпути на Хёклу, завозился, стрёс веревкой, шумно задышал через нос и округлил глаза, пытаясь гневным взглядом приказать, чтобы его развязали. На все это я лишь сделал музыку в салоне погромче, чтобы возни Пикси не было слышно. Сейчас же мы стояли на берегу реки и на Хеклу, от негодование Хестер с характерными отпечатками скотча на лице, орал на меня брызжа слюной. ⁇ Молчать! ⁇ Когда разговариваешь со старшим по званию, что ты пообещал этому янцу за мое похищение? ⁇ Ладно, ты давно из ума выжил. Тут я даже не удивлен. Но капитана Тонека зачем под эшафот подвел? Тридцати восьмилетний янец Марк Тонеко благоразумно стоял в сторонке у огромного цветного минерала и старательно его скрывал с помощью перочинного ножа, делая вид, что нас здесь нет. Я сложил руки на груди и терпеливо ждал, когда Пикси, с уязвленной гордостью, проорется, чтобы с ним можно было нормально поговорить. — Что молчишь, розово хвостый? Язык проглотил! — Нет, сэр, вы велели молчать? — ответил я и усмехнулся уголками рта. Эстер открыл рот, чтобы вновь облить меня грязью, но внезапно сощурился и гневно зашипел. — Издеваешься, Вейс? Я почувствовал, что офицера вот-вот захлестнёт волна ненависти ко мне, и диалог приобретет новый виток обмена бессмысленными репликами. А время ускользает, как солнечный ветер сквозь пальцы. Мы и так потратили непозволительно большое количество времени на полет до станции и обратно, чтобы гарантированно поговорить без прослушки октопатроидами. А потому я предпринял попытку нормально поговорить, надавив на больное место старого вояки. «Генерал, да». «Согласен. Мой проступок можно классифицировать как похищение. Но я предлагаю обсудить это и назначить мне наказание позднее. У меня есть важная информация, касающаяся безопасности космического флота и всей Федерации в целом». «Безопасности космофлота, говоришь? Еще недавно это было просто дыркой в договорах с новобранцами. Снова твое знаменитое вранье и подвешенный язык!» Блондин сложил все три пары рук на груди. «Говори, у тебя есть 10 минут. «Слушай!» Мужчина оправился от поездки в багажном отсеке «Орла» в качестве безмолвного тюфка уже настолько, что свободно отдавал команды. Я мысленно хмыкнул. Все-таки дело было не в том, что он действительно считал, что мы нарушили устав. Дело было в оскорбленном чувстве собственного достоинства. Нам с офицером Танека стало известно, что раса октопатроидов присвоила программное обеспечение для радаров космических кораблей под названием «Сонары-Росси». Не так давно они встроили в ПО еще и функцию прослушки. Совершенно точно они прослушают все, что происходит в Академии. Я знаю владельца программы, он раньше вел торговлю аудиторием. Полагаю, что приобретение сонаров изначально ему облегчило перемещение в космосе собственных кораблей с наркотиками, а дополнительный черв прослушки служит еще какой-то цели. Возможно, они планируют вторгуться на территорию Федерации. «И почему я не удивлен, что когда речь заходит о мошенниках и преступниках, всегда всплывает ваша фамилия, Бейс?» Генерал с неудовольствием пожевал нижнюю губу. «Потому что я адвокат, сэр, и это моя работа — защищать подозреваемых, пока не доказана обратное. Но на этот раз уверяю я на стороне космофлота». Генерал пренебрежительно махнул рукой, показывая, чтобы я не мешал ему думать. «Что ж, я не обиделся. Такую информацию действительно необходимо тщательно обдумывать. Главное, что решит Хестер в итоге. Хотя я и имел в виду профессию слова, для меня всегда первостепенное значение имели именно дела. Шестирукий мужчина мерил внушительными шагами берег вязкой лиловой реки. Мелкие колючие кристаллы впивались в подвошу его армейских ботинок, но он даже не замечал этого, двигаясь как груженный транспортник туда-сюда и вытаптывая вполне нормальный клок земли. Наконец он остановился и поднял взгляд из-под кустистых светлых бродей. «Почему я должен тебе верить, Вейс? Ты говоришь, что знаешь владельца, и он раньше вел торговлю диаторием. Учитывая твое прошлое, где гарантия, что ты сейчас просто не проворачиваешь очередную мутную схему, пытаясь наказать того октопатроида руками космофлота? Или будешь утверждать, что это совсем другой октопатроид, не имеющий отношения к твоему заключению?» «Нет, я так не буду утверждать». Это именно Уиллан Крыс, из-за него я попал в тюрьму. И то есть ты даже не открещиваешься, что это месть? Я стиснул зубы. Что за упрямство! Сейчас, в эту самую минуту, Олеса и Шарлен на корабле актопатроидов и одной Вселенной известно, какие те имеют на них планы. Нет, это не месть. Уиллен Крыс действительно опасен. Подумайте сами, как много кораблей в космофлоте снабжены сонарами России. Как много истребителей-октопатроиды могут размельчить в пылевую крошку, дав через навигатор неправильные данные? Как много информации самого высокого ранга, секретности, им может быть доступна из-за того, что они прослушают собрание Совета Адмиралов? «Сэр, позвольте обратиться». В разговор внезапно вмешался Марк. Пикси посмотрел на молодого офицера из-под и совершенно не по-военному буркнул. Но! «Ну, я понимаю, что у вас нет доверия к Эриквейсу, «Но я сам являюсь капитаном космического флота, который уже однажды предал мое доверие!» — фыркнул генерал. Тонор же запнулся, слегка покраснел, отвел взгляд, но все же продолжил. Который ни разу не дал усомниться в своих навыках программирования. Генерал Хестер кивнул, сложив среднюю пару рук на груди. «Я не так давно взял казённого орла, влез в систему бортового компьютера и обнаружил послушающий червя в программном обеспечении». Я постарался отключить его, но именно ради перестраховки я не произошел вслух ничего существенного во время полета. Здесь, на Хёклу, самое безопасное место с точки зрения радиосигналов из-за особенностей Флоры. Если вы не верите Бейсу, то, может быть, поверите мне? У меня нет никаких старых счетов с октопатроидами, а на их флагмане сейчас находятся целых два гражданских лица Федерации Объединенных Миров, их надо спасти как можно скорее. «Целых два?» — генерал удивленно приподнял брови. «Салаги, у вас есть сообщение, что гомоноидов держат там насильно. Просьба о помощи!» Танека сморщился, как будто съел незрелую шкуру лайма. «Нет, ничего такого нет, сэр. Мы переписывали Шарлен Бьянчи через... М -м, сторонний сервер Межгалактической Организации. ее удалил все, что можно, чтобы ни ее, ни меня потом не обвинили во взломе системы». «Превосходно!» — произнес Хестер таким тоном, с каким отправляют трупы на кремацию. «У вас нет ничего, кроме честного слова!» «Честного слова, офицера космического флота, сэр! Вы сами говорили, что это много устоит», — упрямо возразил Марк, прямо посмотрев в голубые глаза Пикси. На миг я даже восхитился. «Конечно, по сравнению со мной Марк был еще мальчишкой, но он не только выдержал взгляд генерала, но и позволил себе поймать того на собственном слове. Храбрый парень!» Спустя минуту или даже две молчания Хестер все таки заговорил. «Допустим». Он поднял указательный палец на одной из правых рук. «Повторюсь. Допустим. Я вам верю. В конце концов, вы оба говорите об угрозе всему космофлоту. Я просто не могу проигнорировать такое сообщение. Что ты предлагаешь, Вейс?» Он снова обернулся ко мне. Любая тщательная проверка, согласно уставу космофлота, в чрезвычайных ситуациях займет время. Протянул я, внимательно наблюдая за лицом генерала. Его мимику сложно было прочесть, а уж догадаться, о чем он думает, тем более. Но за годы учебы в академии я понял, что Хестер далеко не такой солдафон, каким хочет казаться. И когда речь идет о власти или кредитах, он схватывает все на лету. Сейчас, получив намек, что у него могут отобрать власть, он не на шутку насторожился, хотя и не показывал этого. Я понимаю, что у вас нет на руках доказательств и нападать на октопатроидов будет агрессией. Я предлагаю игру на живца. Например, вы можете сказать, что где-то на территории Федерации, на планете, которую лишь недавно начали осваивать, вдруг нашли целые плантации кораллов, из которых делают диаторий. Передайте это по внутреннему каналу, сделайте вид, что находка заинтересовала, но первостепенной важности для военных не несет. Саму планету планируйте к посещению не раньше, чем через неделю чтобы решить, что делать с кораллами. Уверен, уилэн Крыс бросит все свои корабли на то, чтобы увезти за эти дни так много бесплатного материала, как только у него получится. На самой планете устроим засаду. Этих ребят можно будет судить по статье УКП-807 «Кража и присвоение ресурсов Федерации». Все то время, что я говорил, генерал внимательно слушал, а в конце моей речи даже усмехнулся. «Всегда знал, что адвокаты страшнее дьявола». «Чушь!» Последний раз, когда я заключал с ним договор, обратил внимание на рога, клыки и когти. Я симпатичнее». Эстер неожиданно громко фыркнул. «Вот опять ты паясничаешь, словно новобранец, не нюхавший плазмы!» Марк бросил на меня озабоченный взгляд, но я отрицательно качнул головой, чтобы он не вздумал вмешиваться. Шутку я парировал не просто так. Один из главных секретов успеха любого адвоката состоит в том, что нужно уметь чувствовать людей. Клиента, судью, обвинителя, присяжных. Если адвокат прекрасно разбирается в законах, но не чувствует публику, он никогда не станет успешным. То, что генерал — очень сложная личность, я понял, еще будучи кадетом. Когда он говорил «вкратчивай тихо», его боялся даже совет адмиралов. Чтобы он воспринял кого-то всерьез, с ним, с одной стороны, надо было говорить чуть ли не подобострастно а с другой — вести себя на равных. По задумчивому уражению лица Пикси я понял, что своим предположением попал в цель. Надо было лишь чуть поднажать расчётом и голой логикой. «Сэр, за один только рейд вы отловите такое количество космобарканьеров и наркокурьеров, которые системной полиции вместе взятые не отлавливают и за год. Подумайте, это будет очень хороший политический ход, особенно в свете того, что после ситуации с Метарией не все граждане Федерации позитивно относятся к космическому флоту». Не секрет, что некоторые миры подумают выйти из состава и прекратить платить налоги за защиту военных. — И какая же в этом выгода для тебя, Эрик? — совершенно серьезно спросил Хестер, вперев меня тяжелый взгляд. Я пожал плечами, решив быть честным до конца. Мне надо, чтобы вы, по заданным координатам, отправили максимально возможное количество кораблей космофлота и спасли двух девушек. Это все, о чем я прошу. — Таким образом, это подставит объединенные миры выставив космофлот агрессором. Ты это понимаешь? Одно дело, какие-то пираты на планете, совершенно другое — вооруженные нападения на частный корабль октопатроидов. Ты говоришь о плановой экспансии другой расы на территории Федерации, ну где факты? У октопатроидов даже своей собственной армии как таковой нет. Шварх. Фактов нет именно потому, что ни один военный радар просто не фиксирует корабли этих скользких моллюсков. Так, Эрик, спокойствие. «Надо заходить с другой стороны». «Эта раса занимается прослушкой за секретной информацией», — произнес я с нажимом. «Еще неизвестно, что они хотят с ней сделать. Экспансия была лишь одним из моих вариантов. Я понятия не имею, зачем им червь внутри сонаров Росси. и «И все-таки эта проблема неприемлема», — генерал отрицательно покачал головой, не желая меня дальше служить. «Это развяжет войну. Я последую первому пункту предложения». «Устроил ловушку на живца, но дальше...» Он вздохнул. «Если будут прямые доказательства, тогда и только тогда можно будет напасть на корабль октопатроидов». «Только тогда они уже летят, и будет поздно», — неожиданно спылил Марк. «Вы хотя бы понимаете, что может произойти с девушками?» «Всего две жертвы», — спокойно ответил Хестер. «На войне это вообще не считается, капитан Танека. А то, что предлагаете вы двое, это нарушение мирного договора с соседями». Если будет доказано, что октопатроиды постоянно нарушали закон Федерации, это одно дело. Но этот план... От охватывающего беженства и гадкого чувства беспомощности я даже не почувствовал, в какой момент сжал одолженные у Марка визоры с такой силой, что они хрустнули. На Хёклу уже вечерело. Две стеклопластмассовые половинки упали на берег, покрытый колючим хом. Несколько тонких металлических процессоров Спились в ладонь до крови, вынул их пальцами и выбросил в соленую воду. Всего две жертвы. Чудовищный цинизм. Посмотрел бы я на него, будь в заложниках его дочь или любимая. Генерал Хестер хотел все сделать медленно и последовательно, чтобы остаться в любом случае на плаву, как кусок дерьма в проруби. Накрой Тулей, космобраконьеров, герой. Сможет последовательно найти зацепки, чтобы напасть на флагман октапатроидов и присвоить программное обеспечение. Дважды герой. Вот только пока он будет копаться с пунктом 2, леса и Шарлен могут пострадать. От мысли о девушках внутри все стянулось в тугой узел. Шварх, швар, шварх. Собственное бессилие бесило. Гнев и страх уже давно преодолели отметку кипения и теперь просто смешивались с кровью, мешая нормально думать. пекси повернулся к Орлу, всем своим видом показывая, что диалог закончен. У него больше нет времени на нас и я решился. «Сэр...» Мой голос показался настолько угрожающе низким, что я его не узнал. Марк вздрогнул. Старший офицер повернулся, удивленно приподняв брови. «Я обещаю, что, оправдаю вас в любом суде, буду представлять интересы космофлота совершенно бесплатно и возьму нападение на октопатроидов полностью на свои плечи, если вы выделите нам Станека эскадру кораблей». Марк перевел на меня взволнованный взгляд и набрал в лёгкие воздуха, но я присек его возражения взглядом. Генерал крепко задумался. — Сэр? — спросил повторно. Кестер нахмурился. — Если все выйдет успешно, то под операцией будет стоять мое имя. Если нет, я буду утверждать, что это самоуправство, и вы с капитаном Танека превысили полномочия. Вас будет ждать трибунал, и никакой речи об эскадре, я этого потом оправдать не смогу. Максимум! Звено из десяти истребителей. Вы на это согласны? «Пятнадцати», — вдруг стоял Марк, пряча коммуникатор, и на наше удивление поправился. «Я только что обнаружил, что пятнадцать воронов вот уже как квартал отключены от общего обновления бортовых компьютеров для тренировок младших курсов кадетов. Именно эти корабли мы возьмем». Я кивнул. «Мы согласны». «Хорошо, Вейс. Научните. Вы с мне еще за похищение должны». «Какое похищение?» Я картинно округлил глаза. Капитан даже не знал, что в багажном отделе кто-то есть. Вы же пролежали всю поездку без сознания. «Вы ударили меня!» — прорычал Пикси. «Старшего по званию! Вы за это ответите!» «Ударил? Признаю. Но я всего лишь гражданское лицо!» Адмирал Юлиан Леру отозвал у меня удостоверение лейтенанта. «Вы разве не в курсе? Неужели вам так хочется афишировать, что вас, заслуженного генерала космического флота...» имеющего годы подготовки, с одного удара вырубил какой-то гуманоид, чья профессия — перебирать бумажки?» Я намеренно использовал пренебрежительное словосочетание, которым когда-то наградил адвокатов Пикси. Ярость на миг исказила черты лица вышестоящего офицера. Несколько секунд Хестер смотрел на меня, бурая тяжелым взглядом, а затем неожиданно покачал головой, усмехнулся и полез на трап орла. «Что ж, буду надеяться, Вейс!» что в случае неудачи с октопатроидами, ты также бодро расскажешь, почему я не имею к этой авантюре никакого отношения. — Разумеется, сэр! — крикнул я уже спину генералу. Когда крупная фигура, облачённая в синей золотой вязью мундир, скрылась за обшивкой истребителя, Марк Танека дёрнул меня за рукав. — Эрик, возможно, ты уже все придумал заранее, но что, если окажется, что Камиль Росси перед смертью официально передал программу в щупальца октопатроидов? Ты же не можешь знать наверняка, как все оформлено документально. Он вполне мог успеть это сделать. С момента суда на Дроссе до его исчезновения прошла целая неделя. Уиллан Крис может вполне законно владеть драйверами. А ты сядешь в лужу. Нападение на октопатроидов будет неоправданным, а наличие прослушки в сонарах без исходного кода не доказать. Мы окажемся неправы. Ты это понимаешь? Темно карие как и у большинства тонорцев, глаза смотрели на меня с легким, внимательным прищуром. «Знаю», — коротко ответил, — «но Олеса и Шарлен мне дороже. У тебя есть шанс отказаться. Я учился в академии и могу руководить звеном истребителей». Марк расслабил плечи и громко фыркнул. «Не дождешься. Всегда мечтал пострелять по-настоящему».